Глава 1 Иркутск. 4 мая 2046. Пятница. Но здравствуй, чудной новый мир. После того, как гулки и шаги неизвестных затихли, разлюживаться на холодном каменном полу я себе позволил всего минуту. Во-первых, холодно, во-вторых, вредно. А о здоровье мне, судя по всему, стоит позаботиться в первую очередь раз уж предыдущий владелец тела на подобную мелочь внимания не обращал. Но даже эту минуту я потратил не просто так. Находясь в горизонтальном положении, занимался весьма полезным делом, а именно раскладыванием по полочкам поступающей информации. Правда, за годы не такой уж и долгой, но совершенно бесполезной жизни в пробитой голове на непокойного парня этой самой информации накопилось не очень-то и много. И что самое обидное, покойный, судя по всему, приходился мне очень, вот прям очень дальним родственником. Звали парня Серов Максим Витальевич, и буквально на днях ему стукнуло 21. Не сказал бы, что прям-таки знаменательная дата, однако парнишка решил отпраздновать ее по полной. В голове тут же всплыло воспоминание о драке, и неразборчивая физиономия какого-то мажора-дворянина, и по ходатайству которого Максим Витальевич, собственно, и очутился в тюрьме непонятного режима, в которой бесполезному потомку успешно проломил голову представленный в качестве воспитателя Боров. Лично убивца во время короткой сценки в камере я рассмотреть не успел. Однако из памяти Максима, а уже отчасти и моей собственной, А дутловатую харю я все же вычленил и в очередной раз запомнил. Что же, так даже интереснее. В голове отчелкал воображаемый таймер, и я, открыв глаза, уцепился правой рукой за край откидной деревянной кровати, закрепленный по краям двумя цепями. Ухватился и рывком, игнорируя напавшие на меня из-под тошноту с головокружением, поднялся на ноги. И данный маневр даже с первой попытки удался. Похоже, заложенная в проклятие регенерация все же продолжала действовать. И это несмотря на то, что заклятие определенно сработало не так, как нужно. По моему тщательно проработанному плану, мне полагалось появиться спустя 9 месяцев после исчезновения. В обычной семье, обычным ребенком и прожить совершенно обычную жизнь – подальше от всяких интриг и сражений. По крайней мере, первые сто лет я бы определенно держался подальше от всего этого. Однако я все же не был идиотом, чтобы ставить под угрозу то, что строил несколько жизней. Поэтому в случае чего, если правнук бы все же не справился, навестил бы его. Может, неофициально, но на ошибки бы указал, оценку его умственным способностям выставил, а уже потом опять зажил бы обычной жизнью. Но нет, что-то пошло не так. И, кажется, я начинаю даже догадываться, что именно. Помахав перед глазами, заплывшими от фингалов, я разглядел, что у мизинца на правой руке отсутствует целая фаланга. Вроде травма как травма, мало ли куда Максимка по детству конечности совал. Однако при взгляде на руку у меня стали появляться отрывки воспоминаний, среди которых все отчетливее проступали части ритуала некоего призыва. В голове от всплывшей картинки неприятно загудело, так что я решил, что с этим можно разобраться и попозже. Для начала мне не мешало бы выбраться из тюрьмы. А это было интересной задачкой, так как выпускать в ближайшие пять дней меня отсюда никто не собирался. Эпизоды драки стали четче, и некоторые детали и ее последствия прояснились. Максимка, дурачок малолетний, спив водицы храбрости, то есть пойла высокоградусного, решил показать, что не перевелись в империи рыцари. Поэтому опустил забрала, да вступился за даму, которую хлыщ помаженный к знакомству склонял. Представительница прекрасного пола, увидев, к чему все идет, естественно, поспешно ретировалась, не сказав спасителю даже слова благодарности. А вот хлыщ с лицом хорька и взглядом какующего мопса, после того, как получил в нос, щелкнул пальцами, и Максимку, посмевшего поднять руку на более благородного, долго возюкали мордой о пол два молодца, одинаковых с лица. А чуть позже приехал наряд с мигалками и забрал моего дальнего родственничка в каталажку, из которой, благодаря щедрому вознаграждению хорька, Серов даже позвонить никому не мог. «Нет, конечно, парень молодец, даму защищал и даже защитил. Это я понимаю и даже одобряю. Но вот что не одобряю, так это то, насколько Максимка грубо действовал. Ну что это такое? С кулаками лезть на противника. Да еще и пьяным. Ну вот дашь что ему в щи и что? Его лекарь в миг подлечит». И он уже через день-другой забудет о тебе, как о комаре. Может, даже хвастаться перед друзьями будет, как какого-то высточку в застенках сгнаю. Нет, здесь надо действовать куда тоньше. Таких исправлять или наказывать нужно совершенно другими способами. Впрочем, чего уже рассуждать? Максим свой шанс потратил, и буду надеяться, что в следующей жизни парень окажется куда умнее. «Чего замер, как истукан?» Отвлек меня от мысли, раздавшийся из-за двери голос. «Ваше баронское сиятельство жрать будет? Или в тебя насильно, как в прошлый раз, запихать?» Я взглянул на замершего перед дверью камеры мужчину в форме. Судя по погонам, и если Серов правильно помнил чины и звания, то это был старший сержант тюремной службы, у которого в руках была миска с похлебкой. С одной стороны, из-за работающей регенерации, которая из-за нехватки энергии принялась расщеплять жиры в организме, есть хотелось жутко. С другой возникало опасение, что в местную баланду могли чего-нибудь подсыпать. Исходя из услышанного серовым ранее, выпускать из тюрьмы его, а теперь уже и меня, никто не планировал. Так мне зайти? С ложечки тебя покормить! С издевкой поинтересовался сержант. Ставит тарелку на откидную дверцу в центре двери. А так сразу и не скажешь, что в этой гостинице столь любезный персонал! произнес я, демонстративно оглядывая обшарпанные стены камеры. Небольшая бетонная комнатушка, у которой лишь одна стена была из толстых прутьев с такой же дверью, с кормовой щелью. Омничать будешь ублюдок. Тарелка исчезла, а в руке сержанта появился длинный ключ который он тут же вставил и, провернув на два оборота, открыл дверь. «Сейчас я научу тебя кашу манную любить, сученыш!» шагнул в мою сторону служивый, демонстративно медленно вытаскивая дубинку. И что-то мне подсказывало, что демонстрировал он ее не для того, чтобы продать. Впрочем, чего это я сразу плохое думаю о человеке? Может, он эту баланду лично готовил, вот и оскорбился из-за моего отказа. Но мы же цивилизованные люди, и вот так сразу бить лица... А нет, не цивилизованные. Стоит признать, замах, как и удар у сержанта, был отработан на отлично. Вот только он, наверное, бить привык тех, кто скован. Так что за мгновение до того, как моей головы вновь коснулся твердый предмет, я слегка повернул корпус, уклоняясь от удара. Бам! Дубинка глухо стукнула о край кровати, а я в ответ ткнул пальцем дурачка в щеку. «Какого?» — только и успел промолвить служивый, как тут же осел кулем на пол, едва не стукнувшись затылком об острый угол кровати. Я и сам чуть не упал, ибо даже простейшее проклятие на крепкий оздоровительный сон, после которого, правда, служке захочется дико есть, едва не отправило меня самого баиньки. Однако удержался, ибо спать еще было рано. Да и небезопасно. Все же не дома. Поэтому, быстро обшарив карманы сержанта и не найдя ничего полезного, разве что пару конфеток леденцов, выволок бессознательное тело служивого из камеры. «Эй, паря, освободи меня!» Донесся до меня шепот из соседней камеры. «Погроб жизни обязан буду, спаси только! Отплачу всем, что есть!» «Фенька синий за базар отвечает!» «Я, конечно, местной пенитенциарной системе в свете последних событий не очень доверяю, но на вас, уважаемый, определенно клейма ставить уже негде». Прислонив захрапевшего сержанта к стене тупичка, в которой располагалось несколько камер, я посмотрел на говорящего. «Чего? Да ты чего, падла, полицаем служишь?» Тут же оскалился невысокий мужичок с жиденькой сальной шевелюрой и десятком отсутствующих зубов. Да я как отчалюсь, найду тебя, гниды и выпотрошу всю твою семью. Фенька Синий оказался столь же неловок, как и сержант, и от тычка пальцем сквозь решетку увернуться не успел. Правда, потом все же отскочил и принялся материться, но я вернулся к сержанту и уже не обращал внимания на причитание бандюгана. После очередного проклятия, наложенного на синего, меня уже конкретно пошатывало, но дела делать нужно было. Поэтому я вновь дотронулся до служивого, награждая того очередным проклятием. Ну или даром, тут с какой стороны посмотреть. Ведь не каждый сможет похвастаться абсолютным иммунитетом к яду. Вот только теперь служивый должен придерживаться строгой диеты и любую пищу хорошенько посыпать какой-нибудь отравой, а иначе рвота и диарея, причем одновременно ему гарантированы. Наградив сержанта за хорошую службу и игнорируя угрозы со стороны Феньки Синего, я шатающейся походкой вернулся в камеру, закрыв за собой дверь и наложив на замок последнее крохотное заклятие на прочность. Теперь это изделие разве что магией взять, ну или болгаркой с алмазным напылением, таким прочным оно стало. Однако, конечно, есть маленький нюанс. Любой вставленный в замок ключ тут же сломается, что меня в текущей ситуации устраивало более чем. Так что, ощутив себя в относительной безопасности, я залез на жесткую кровать и почти сразу же отключился. Сколько проспал, не знаю, однако, судя по воплям, раздающимся из камеры синего, вряд ли больше четырех часов. К этому моменту он как раз должен был понять, что с ним, а точнее с его организмом, происходит что-то не то. Открыв глаза и поднявшись с кровати, увидел, что сержанта в коридоре уже нет. Видимо, пока спал, его обнаружили да унесли к врачу, не в силах разбудить. «Что? Что ты со мной сделал, ублюдок?» «Я сожру твое сердце! Я вырежу!» «Какой же недалекий человек, мой сосед!» «Хорошо, что наше соседство продлится недолго». Развернув обертку и закинув мятный леденец в рот, я поудобнее устроился на жесткой кровати и, прикрыв глаза, стал постепенно отключаться от внешних раздражителей. Вначале исчезли запахи, потом звуки, а под конец ощущение собственного тела пропало. Я будто бы в невесомости завис, а передо мной появилось схематичное изображение меня самого. Что могу сказать? Максим Витальевич просто так прожил 21 год. Несмотря на неплохой стартовый магический потенциал, парнишка совершенно его не развивал. Ядра сердца крохотное. От того идущие от него каналы, по которым течет энергия, плохенькие, не приспособленные для быстрого высвобождения маны. Даже удивительно, что я вообще проклятие наложить смог. Хотя здесь скорее заслуга регенерации, вплетенной в проклятие. Считай, ее энергию на заклятие и тратил. От того и тело не до конца восстановилось. Эх, Максимка, Максимка. «Это же насколько себя не любить нужно, чтобы опуститься до такого?» Покачал я головой, развеял печальный образ и полез копаться в памяти потомка, который все прос... Целиком впитать информацию, пусть и за столь короткий период, как 21 год, в моем текущем состоянии было невозможно. Поэтому я сделал проще. Представил всю жизнь парня как книгу с кучей подписанных разноцветных закладок. Вот, например, семья. И что же тут у нас? А у нас тут еще печальнее, чем можно было ожидать. Нет, я догадывался, что с родом Серовых все плохо, коль его представитель какой-то хорек в тюрьму прятал. Но вот чтобы настолько... Для начала Максим был последним мужчиной рода Серовых. Как до этого дошло, парень особо не вникал просто плывя по течению и даже не предпринимая попыток что-то изменить. Хотя была одна попытка, связанная с моим появлением здесь, но и то состоялась она лишь из-за инициативы второго члена рода, сестры Максима Дарьи. В отличие от брата, девочка оказалась куда более активной, несмотря на то, что была младше великовозрастного Болтуса на пять лет. Впрочем, возраст еще не показатель. Дело принимает скверный оборот. Ну что же, так даже интереснее. Я открыл глаза, услышав, как в какофонию звуков, идущих из соседней камеры, добавились новые ноты. — Синий, ты чё пасть свою открыл? Ночь на дворе, шваль ты подзаборная! Я тебе сейчас остатки твоих зубов выбью. Ох ты ж, мать твою! Синий, что за... Возмущенные крики прибывшего тюремщика быстро сменились испуганными возгласами. Заставив меня улыбнуться. Боров, завиди жорных, и путь шокера притащит. Блять, синий, что с тобой? Уйди, урод от двери! Уйди, я сказал. С кровати я не вставал и к решетке не подходил, однако я прекрасно представлял картину, что сейчас разворачивалось в нескольких метрах от меня. Явившиеся на крике Феньки синего тюремщики с удивлением обнаружили, что бандит орет не просто так. Да и вообще сиделец к этому моменту изрядно преобразился. Заклятие, что я наложил на синего, изрядно подстегивало рост волос и зубов. Вот только оборотной стороной медали было то, что к проклятию я не добавил стопор. И сейчас в соседней камере сидело до жути волосатое существо с большим количеством лишних зубов. Не акулы, конечно, но что-то близкое. Я, конечно, человек не злой, и я в этом абсолютно уверен. Однако, когда кто-то угрожает моей семье, пусть и гипотетически, он за это должен понести наказание». Спустя пять минут непрерывных криков синего и угроз со стороны тюремщика раздался топот многочисленных ног и стало еще шумнее. «Отойди от двери! Мордой к стене, руки за голову!» раздался суровый крик, однако Фенька, судя по звуку, Распоряжение проигнорировал и бросился на решетку. Впрочем, неудивительно. Попробуй остаться в рассудке, когда у тебя из всех щелей волосы лезут, да новые зубы старые выталкивают. Глуши его! не выдержал кто-то из тюремщиков. И спустя мгновение я услышал треск, после которого вой, сошедшего с ума сидельца, прекратился. Послышался громкий мат. Затем скрежет прокручивающегося замка и открывающейся двери. Ну а следом вновь ругательство. Только в этот раз куда громче и разнообразнее. «Ты морду его видишь? ебать, Ее разворотило!» «Похоже на волосатую задницу с кучей зубов!» «Фу, ну и мерзость! Совсем как ты, Синицкий, утром после запоя!» «Ассоциативный ряд, конечно, уместных. Мое почтение!» однако долго восхищаться словесными конструкциями и эпитетами тюремщиков мне не дали. Среди всего этого гвалта я различил характерный звук металла о камень, и, повернув голову, увидел, что к решетке подошел грузный мужчина с маленькими глазками и плоским носом. Трудно было не догадаться, что это явился Боров собственной персоной. «Твоих рук дело, крыса магическая!» Поинтересовался мужчина, без капли страха глядя на меня сквозь решетку. А нам сказали, что мак из тебя никакущий. Ну, рассказали, то, наверное, так и есть, пожал я плечами. Хотя люди много чего говорят, и по большей части неправду. Ну, ты это мне сейчас все расскажешь. Боров бросил взгляд в сторону продолжавших ругаться коллег, после чего потянулся к поясу, с на нем связкой ключей и как лось его усыпил, и как до этого отброса сквозь стену дотянулся. Ну что за необоснованные подозрения? Чтобы я, да на честного слугу закона, руку поднял? Быть такого не может. Вы меня с кем-то определенно путаете. Я сделал огорченное лицо и, взяв с кровати леденец, принялся его медленно разворачивать, нарочито громко шурша оберткой. «Ах ты, гнида!» Быстро поняв, что сладость мне отнюдь не конфетная фея принесла, процедил тюремщик. Чуть ли не сорвав ключ с пояса, быстро вставил его в замочную скважину, надавил и... Щелк! «Ой-ой-ой! Ну что же вы так неаккуратно? Имущество же казенное, а вы его портите!» Покачал я головой, глядя на растерявшегося Борова с отломанной частью ключа в руке. «Открой, сука!» Неожиданно выпалил мужчина и требовательно посмотрел на меня. «Тебе надо, ты открывай!» — пожал я плечами, и, расправив фантик, принялся складывать из него фигурку. «Никитин! Королев!» — окрикнул копошащихся и о чем-то спорящих в коридоре коллег. «Чего тебе, Боров? Ключ в замке сломался! Открыть! Помогите!» — требовательно произнес тюремщик, однако и здесь его ожидал отказ. «Тебе надо, ты открывай!» слово в слово повторил кто-то из дежурных. «Твое с коневым и лосевым гнездышко, вот и возись. И так из-за ваших муток теперь этому уроду скорую вызывать и кучу рапортов писать. А я конвоирам непременно скажу, по чьей милости им на ночь глядя этого урода в больничку сопровождать. И черт его знает, сколько еще там охранять». «Я-то знал, что лишние зубы и растительность у синего начнут отваливаться уже часов через девять». Но, естественно, делиться этой информацией не собирался. «Так это не мы! Это вот этот!» Тем временем возмутился Боров на слова товарища и кивнул в мою сторону. «Да мне начхать, жирный! Сам разгребай то, что заварил!» Чуть ли не прорычал дежурный. После послышалось кряхтение и шуршание одежды. Похоже, синего-таки изволили потащить в сторону выхода. «Хана тебе, ублюдок!» «Завтра утром техник придет, замок починит, а потом я тебя чинить начну», — проводив взглядом коллег, повернулся в мою сторону Боров и вздрогнул. Пока отвратительной наружности и огромной окружности мужчина общался с коллегами, я закончил оригамничать и подошел к решетке, чуть ли не вплотную встав к ней. «Лови, дружок, ты наверняка такое любишь», — улыбнулся я щелчком пальца отправляя бумажную фигурку Борову. Мужчина инстинктивно поймал летящий в него снаряд, после чего непонимающе опустил руку и раскрыл ладонь. «Не скажу, что я великий мастер оригами, да и обертка у конфетки была маленькая, однако получилось довольно узнаваемо. По крайней мере, Борову хватило и нескольких секунд, чтобы рассмотреть в своей ладони бумажный член». «Ну все, кранты тебе, дворянишка!» Глаза Борова налились так, что я благоразумно поспешил вернуться на кровать. А то еще рванет да заляпает меня с ног до головы своей гнилой требухой. «Мне сказали, чтобы ты неделю мучился, но столько ты не проживешь. Я тебе такой ад устрою, что сам себя раньше убьешь. Честно говоря, я думал, что тюремщик дальше продолжит разглагольствовать». Однако, вопреки ожиданиям, он лишь бросил на меня очередной убийственный взгляд своих просячих глаз и, шумно выдохнув, хрюкнув, ушел. Ну, раз ушел, значит ушел. Так даже лучше, хоть отдохнуть смогу, как минимум всю ночь, а там уже видно будет. То, что утром Боров явится меня учить, я сильно сомневался. Все же проклятие на дикую икоту выспаться ему не даст, да и потом еще полдня преследовать будет. А вот мне действительно поспать не мешает. Только вот холодно здесь. Тюремная роба, что была на мне, грела плохо, но куда сильнее мерзли ноги в тапках. А как известно, в холоде держать нужно лишь голову, ногам же полагается тепло. Так что я, поскрипев цепями кровати, снял оба носка и сосредоточился. Несколько мгновений и легкое головокружение спустя я ощутил, как неотъемлемая часть гардероба начинает теплеть. Вот только помимо тепла от носков стал исходить весьма едкий аромат, который заставил меня порадоваться, что нормально я ел несколько дней назад. Впрочем, жертвовать комфортом я не хотел, так что, быстро натянув дурно пахнущие носки, наложил на себя очередное заклятие, выключающее обонятельные рецепторы, но повышающие чувствительность слуха. Тем не менее, последнее меня не слишком волновало. Так-то от шумного соседа я избавился, и, значит, могу хорошенько выспаться. А там и спасением рода займемся. Ну, Максимка, ну, Ирод, чтоб тебе на том свете и калось.